Номер 26. В 10-м часу вечера чиновник с разбитой головой добрался до дома. Наверное, преодолевая ступеньки парадной лестницы, он ощущал себя сизифом, который тащит камень наверх, а тот упорно скатывается вниз. Барышня Полонская, или как там ее, при помощи Марианы Лехиной опережают полицию везде, оставаясь недосягаемыми. К ним добавилась сома. После того, что сказал цвет, Ванзаров понимал, что случится, если они решат использовать напиток профессора. Добравшись до третьего этажа, он повернул ручку звонка. За массивной дверью было тихо. Открывать никто не торопился. Ванзаров вновь повернул рычажок, послушно звякнул колокольчик. Ни звука. От нахлынувшей паники он потерял способность рассуждать, бил кулаками в дверь и кричал, чтобы немедленно открыли, иначе высадит замок. Что-то щелкнуло. «А ну, уходи, окаянный, полицию вызовем! У нас в доме ящик парадный!» «Глафира, зачем заперлись?» прокричал он в замочную скважину. «Это ты, батюшка Родион Георгиевич!» «Кто же еще? Открывайте! Что за игры?» Клацнул замок, в проеме показался силуэт кухарки. «Весь дом из-за вас перепугал!» Глафира сжимала топорик, которым колола дрова для растопки плиты. «В доме что-то случилось!» В дальнем конце прихожей Софья Петровна, зажав рот кружевным платочком, содрогалась от рыданий. «Соня, что с детьми?» «Спят, голубушки, что им станется?» — ответила графира. «А вот барня наша!» Софья Петровна захлебывалась рыданиями, притихшая графира не выпускала топор, таращась жалостливо, будто прося защиты. Ванзаров сбросил пальто и обнял сестру. Ее трясло, как в лихорадке. «Ну, сестренка!» Ну маленькая, ну хорошая, ну славная, ну успокойся. Она спрятала лицо на его груди и разревелась. Через полчаса, приняв успокоительные капли, Софья Петровна смогла рассказать, что превратила мирный дом в осажденную крепость. Вернувшись в прекрасном настроении из польской кофейни, она проявила милосердие и помирилась с Глафирой. Кухарка принялась стряпать обед, а девочки, наигравшиеся в детской, потребовали прогулку. Забыв о просьбе брата, она стала одевать малышек. Когда Оля и Лёля уже нетерпеливо прыгали в коридоре, а Софья Петровна примеряла перед зеркалом шляпку, раздался телефонный звонок. Она взяла слуховой рожок. То, что услышала, было чудовищно. Требовалась обходительность, чтобы не спровоцировать новую истерику. «Соня, передай слово в слово, что тебе сказали». Она всхлипнула. «Не помню, я так испугалась». «Сонечка, ты же мудрая женщина. Попробуй вспомнить, это очень важно». «Кажется, что все мы погибнем в страшной и мучительной смертью, что мои дети будут умирать у меня на глазах. Нет, я не могу это повторять». «И все? И больше ничего?» «Разве недостаточно?» «Я должен знать все, чтобы принять меры». Софья Петровна взглянула на брата. «Родион, ты ничего от меня не скрываешь?» Ну что ты, Соня, как я могу? Говоришь, голос был мужским. Да откуда мне знать, мужской или женский? Я испугалась за девочек. В котором часу телефонировали? Родион, ты меня не слушаешь. Я тебе уже раза три повторила, что мы решили пойти гулять около двух или трех. Но не позже четырех, это точно. Можно успеть доехать до города из Шувалова и отомстить таким способом. Как они в принципе могут осуществить убийство? Ворваться в дом? Или бросить бомбу на улице? Или выстрелить в окно с противоположной крыши? Это методы СССР, но не Полонской и Лёхиной. Соня, а почему не телефонировала мне на службу? Софья Петровна растерялась лишь на долю секунды. Какой ты бесчувственный! Я чуть было с ума не сошла, а ты требуешь внимания к себе. Родион, что нам делать? Выполни мою просьбу и не покидай дом. Это совершенно невозможно, ведь у нее намечена встреча с очаровательной Еленой Холодовой, которая принесет бенгальскую смесь. Девочкам нужен свежий воздух. Повторю, залог безопасности – осторожность. Надо вытерпеть дня три. И это все? Остальное уже мое дело. В гостиной проснулся телефон. Опять? Это… прошептала Софья Петровна. Ванзаров поднял слуховой рожок. Ванзаров у аппарата. «Почему от вас нет вестей?» «Здравствуйте, Николай Александрович. Не хотел беспокоить без надобности». «Что произошло сегодня на даче Окунева?» «Поступление информации у начальника особого отдела полиции поставлено отменно. Наверняка милый Заблотский уже настрочил рапорт о происшествии». «Возможно, там была она. Сказать определенно не могу». «Джуранский попал в нее?» «Ротмистр, к счастью, близорук. Он в корову не попадет с трех шагов». «Что искала?» «Не имею представления». «И все-таки», — настаивал Макаров. «В доме заметны следы обыска, причем ни одного. Каких-то явных признаков воровства обнаружить не удалось. Или их нет, или тщательно подчистили». «Прошу утроить усилия». и полковник отключился. Узнав, что тревога была напрасной, Софья Петровна попросила сесть с ней рядом. В запасе у нее была еще неприятность. «Родион, ты можешь связаться с начальником полиции Казани?» «По полицейскому телеграфу?» «Извини, Соня, зачем тебе казанская полиция?» Софья Петровна протянула разорванный почтовый конверт. «Вот, прочти». Голова моя немного болит, словно об нее стул сломали. Расскажи своими словами. Софья Петровна горестно вздохнула. Изволь, хотя твое равнодушие к родственникам ранит меня глубоко. Соня, просто скажи, что случилось в Казани. Ему предъявили лист, исписанный бисерным почерком. Троюродный племянник моей мамы по папиной линии, сын Натальи Михайловны, если тебе что-то говорит это имя. Аникий. Студент Казанского университета попал в дурную ситуацию. Ванзаров потер предательски слепающиеся глаза. Что случилось с юношей? Первая любовь и все такое? Он пристрастился к опию. К чему пристрастился? К опию, Родион. Тебе известно, что это значит? Извинившись, что головная боль не дает сосредоточиться, Ванзаров отправился к телефонному аппарату. Появился крохотный шанс нанести ответный удар. Вырезки из газеты «Наши дни» за 6 января 1905 года. Раздел «Приключения». Купчиха Левина при расчете с извозчиком, на котором она подъехала к своему магазину на Большом проспекте в доме номер 27, оставила в санях шелковый «ридикюль», в котором находилось 60 бриллиантов. Госпожа Левина с похватилась немного спустя и задержала извозчика, доставленный в участок извозчик назвал себя Шадаковым. Он утверждал, что найденный им редикюль не открывал. Однако при тщательном осмотре редикюля в нем был найден только один бриллиант. Это дало основание к дальнейшим розыскам, которые привели к тому, что все деньги, наполненным овсом, а также в снегу во дворе было найдено 44 бриллианта. Извозчик не сознался в присвоении бриллиантов. Началась стачка рабочих в СПП и на заводе Франко-Русского общества. До 2500 душ. Был слух о беспорядках на заводе Обуховском. Записки к событиям 6 января 1905 года. Папка номер 27. До глубокой ночи он телефонировал чиновникам сыскной полиции и задавал один вопрос. Никто не мог ответить вразумительно. Ванзаров даже курочки на напривлёк, и Афанасий обещал с раннего утра заняться поиском. Но информация требовалась немедленно. Дело казалось таким простым, где в столице раздобыть опий. Теоретически опий в Петербурге можно найти у зубных докторов, Порошок использовался для обезболивания. Этот вариант сомнителен. дантисты дорожили своим именем, а больше всего боялись лишения врачебного патента. Опии могли продать только в крайнем случае и близким знакомым. Искать среди них – трата времени. Еще одно место, где водился опий – общежитие китайских рабочих в Новой деревне. Китайцы осторожнее зубников. Продавали белый порошок только своим – Оставались подпольные курительные салоны. Специальной борьбы с ними не велось, потому что особой статьи в законах империи, наказывавшей за употребление опия, не было. Полиция разгоняла то или иное сборище любителей опия, но регулярно ими не занималась и учета не вела. К тому же в таких местах собиралась в основном приличная публика. Потеряв надежду, Ванзаров телефонировал Лебедеву. Разбуженный криминалист долго не мог понять, что от него хотят. Когда ему в третий раз повторили вопрос, Аполлон Григорьевич вспомнил, что у него имеется личность, которая сможет помочь, если захочет. Через час он телефонировал с приятным известием. Человек согласен встретиться при одном условии. Хочет лично убедиться, что полицейский не причинит вреда тем, к кому его отведут. Осведомитель назначил встречу в ресторане «Доминик».